Глава девятая. Оказаться бомбой замедленного действия. Всю дорогу до штаба я сижу, как на муравейнике, бесконечно ерзаю, верчусь и чешусь. Меня с немыслимой силой влечет к свитку. Наверное, что-то подобное испытывают алкоголики при виде бутылки. Развязать ленту трясущимися от нетерпения пальцами, поскорее впиться глазами в текст и узнать, какое оно третье испытание. Я закусываю губу». Клим, разумеется, не позволил мне прочитать задание. Спрятал свиток обратно в пиджак, устроился рядом с сатиром и вновь погрузился в дрему. «Какой, однако, сонливый король!» Хосе бросает на меня взгляды, полные сочувствия и понимания. Наверняка он в свое время испытывал те же чувства, что я сейчас. Раз Хосе принадлежит к масте, Значит, когда-то он тоже искал свитки и выполнял задания. Вроде сатир объяснял так. «Сделаешь все, что требуется, войдёшь в тайное общество. Станешь одним из пик, черв, треф или бубен, будешь служить смерти». По коже катится озноб, и я прогоняю его привычным способом, впиваюсь ногтями в руку. На предплечьях растут и растут ссадины, Скоро живого места не останется. Меня совершенно не тянет вступать в дурацкие отряды убийц, но развернуть свиток, узнать задание и немедленно кинуться его выполнять тянет, да так, что ноет сердце. За окном летит синий-золотой Питер, вечерний, фонарный. Преодолев очередной мост, мы проносимся мимо сфинксов. Лица людей — Тела львов, островерхие шапки, а может, короны. Веселая троица туристов пьет шампанское, привалившись к постаменту левого сфинкса. Запрокидывая головы, они вглядываются ему в глаза и смеются. Совсем скоро и сфинксы, и люди остаются позади. Но я успеваю запомнить выражение их лиц. Мне кажется, что и те, и другие счастливы, хоть и по-разному. Мне хочется к ним. Хочется тоже быть счастливой. У всех есть неизбыточные мечты. Вот моя. Мы ныряем в каменный мешок двора. Машина останавливается, и Хосе окликает Клима. «Подъем, мы дома!» «Васька!» — тянет сатир, и я не сразу соображаю, что он имеет в виду Васильевский остров. «А я-то думал, вы обитаете на углу Гороховой и Малой морской. Это еще почему?» удивляется Хассе, «Потому что там жила пиковая дама Пушкина», поясняет Клим. Натянув пиджак и прихватив трость, он выскакивает из машины. Иногда движение пикового короля лениво и вальяжно, но порой он выглядит как человек, выпивший 6-7 чашек кофе подряд. Резкие жесты, блеск в глазах, адреналиновая лихорадка. «Я не успеваю открыть дверь», Клим, обижав машину, распахивает ее. Вцепившись мне в плечо, он буквально выдергивает меня наружу и тащит к дому. Запах мяты настойчиво лезет в ноздри. Судя по интенсивности, пиковый король предпочитает не просто жвачку, а настоящие листья перечной. «А как же сатир?» — негодующе пищу я. Клим не удостаивает меня ответом. Поставив машину на сигнализацию, нас нагоняет хасе. Твой приятель пока посидит в субарике, говорит он. Не беспокойся о нем. Ему не надо ни есть, ни пить, ни в туалет, так что никакого вреда не будет. Я оглядываюсь через плечо, вижу рогатого, прильнувшего к оконному стеклу, и мне становится не по себе. Стоит признать, в компании сатира я чувствую себя куда спокойнее и увереннее. За этот бесконечный безумный день, Я успела привязаться к рогатой нечисти. Вот что делает с людьми нехватка друзей. По разбитым ступеням, покрытым окурками и плевками, Клим, хасы и я поднимаемся на третий этаж. В подъезде пасмурно и пахнет так, что щиплет глаза. Жареный лук смешивается с кошачьей мочой. Можно решить, что дом нежилой, но со всех сторон из-за хлипких дверей доносятся звуки. Собачий лай, детский плач. Ругань, шум печальной и трудной жизни. Король уже не стискивает мое плечо. Теперь он тыкает в спину на балдашником трости, и я чувствую себя пиратом во вражеском стане. «Иди, иди по жердочке», а когда она кончится, упадешь в океан и окажешься в пасти акулы. Дверь, возле которой мы останавливаемся, обита черным дерматином и окутана тишиной. Хасе долго ковыряется с замком, и вот, наконец, раздается скрип петель. Получив очередной тычок в спину, я шагаю через порог. Оказывается, тишина была лишь иллюзией. По квартире разливается музыка. Прекрасная музыка. Кажется, где-то там, за темным хребтом коридора, простираются зеленые холмы, жуют траву овечки, а пастух выводит на дудочке хрустальную мелодию. Хасе быстро захлопывает дверь, будто боясь, что музыка выплеснется в подъезд и смешается с грязью. Доносится щемящее, тихое туруру, и мелодия смолкает. По полу шлепают басы и ноги, раздается странное брицание, и в прихожую выныривает нечто блестящее и переливчатое. Клим зажигает настольную лампу, стоящую на полу, и я изумленно ойкаю. Передо мной парень, одетый в кольчугу из булавок и леопардовые шорты. На голове у него синий лиловый парик, похожий на новогодний дождик, а губы неаккуратно вымазаны фиолетовой помадой. «Агриппина — это венечка, венечка — это агриппина», — говорит Хассе, стаскивая ботинки. «Возможно, нам придется ее убить», — добавляет Клим. «Можно просто гриб», — говорю я венечке не реагируя на реплику короля. Венечка смотрит на меня в упор и едва заметно улыбается. Лицо у него прямо как у сфинкса на набережной. Встряхнув дождиком и поведя плечом, он поворачивается к климу и напевно произносит. «Венедикта нет, я за него. Не отказывайтесь от моей помощи, мальчики. Я ведь чувствительная натура, своего рода спиритуалист». К Елене Петровне Блаватской покойнице вхожа была. Запросто разгадаю, кто перед нами, змеюка подколодная или приличная барышня. Лидия Романовна, вежливо на твердо говорит Клим, позовите, пожалуйста, Веню. Мы не сомневаемся в ваших способностях, но сейчас нам нужен именно он. Очень нужен. Даже не знаю, дозовусь ли, следует глубокий томный вздох. «Венедикт ушел давно, на закате. Он только что был здесь, я слышал флейту». Венечка, или Лидия Романовна, поджимает губы. «Бесчувственный вы человек, Клим Игоревич, доложу я вам. Минуточку только и побыла, а уже вы проваживаете. Впрочем, у меня такое чувство...» Лидия Романовна хлопает Венечкиными ресницами. «Что вы хотите?» «Нет, жаждете, чтобы я осталась, но не смейте». «Лидия Романовна», — обрывает Клим, — «опять вы за старое». «Да как вы можете повышать голос на женщину?» Руки заламываются, глаза закатываются. «А я-то считала вас порядочным юношей». «Разувайся и пойдем на кухню», — шепчет Хассе. «Спектакль может затянуться, хоть чаю попьем». Я скидываю кроссовки и протискиваюсь мимо короля, затылком ощущая, как он провожает меня тяжелым взглядом. Хасе кивает на кресло качалку, самый респектабельный предмет мебели из всех, что тут есть. Кухня обставлена бедно. Три табуретки стол, старенький холодильник и еще более старенькая плита. Вот и все. Подоконник завален невразумительным хламом. А на нем... Слой пыли и лепестки облупившейся краски. В углу ютятся пустые бутылки. Между двумя зелеными горлышками прокинут мостик паутины. Вспыхивает голубой цветок газа, и хассе ставит чайник. «Наш Венечка, он такой. Пускает в себя всякую шелупонь. Лидия Романовна еще не самая отбитая. Хотя если бы она доставала меня, а не Клима, я бы по-другому запел». Хосе ухмыляется и лезет в одинокий ящик, висящий над ржавой раковиной. Из коридора доносится иступлённый крик. «Я столь немного вопрошу, Клим Игоревич, просто послушайте». «Лидия Романовна, вот только не надо». «Бездна взора, бездна неба, я как лебедь на волнах». «Хорошо», — рявкает король, — «один стих, и вы возвращаете Веню». «Жутко приставучая бабка», — Хасе качает головой. Как видят, Клима сразу начинает Брюсова декламировать. «Любовную поэзию». «То, что сказал Клим, правда?» — спрашиваю я, покачиваясь в кресле. «Про мое убийство». «Ну, да, правда». Хасе замирает на секунду, а потом с удвоенным энтузиазмом продолжает копаться в ящике. «Жасминовый или с бергамотом?» «Мне не хочется чаю». — сухо говорю я. — Может, кофе или лечеб меренгада по рецепту моей бабушки? М? Это вкусно. А еще у нас сыр есть, хороший, испанский. — Хочешь устроить мне ужин смертника? — смотрю из-под Слушай, ну... хасетеребит браслет на запястье. — Мне кажется, все обойдется. Я, конечно, не венечка, но тоже кое-что чувствую. Не думаю, что ты зло. По-моему, обычная девчонка но в хорошем смысле». «Ксюша с тобой бы не согласилась», мелькает в голове. «И мой отец тоже». Хосе снимает пленку с пачки жасминового чая, достает одну кружку и, помедлив вторую. «Дай позвонить», — прошу я, внезапно вспомнив о Крис. «Или зарядку для мобильника. Я не буду звать на помощь, обещаю. Просто предупрежу, что задержусь». «Прости, никак». «Клим меня прибьет. Он и так считает, что я слишком добрый. Может, все таки чайку?» «И мне налей!» В кухню входит король. «И мне!» — эхом повторяет Венечка. Он выглядит одновременно утомленным и приободрённым, как человек, только что позанимавшийся спортом. Усевшись на пол, Венечка вытягивает длинные бледные ноги, склоняет голову на бок и разглядывает меня. На губах легкая улыбка. Я вспоминаю слова, сказанные хасе в машине. «Приедем в штаб, Венечка на нее глянет, а там уж, если что...» «Значит, моя жизнь зависит от этого босоногого чудика в одежде из булавок?» «Если он скажет, что со мной все в порядке, Клим отстанет от меня?» Я смотрю на Венечку и пытаюсь улыбнуться. Сразу становится противно. «Я что, собираюсь заискивать перед ним?» Морщусь и отворачиваюсь. И вдруг замечаю, что в воздухе шаровой молнии висит напряженное молчание. Яростно свистит чайник, добавляя моменту еще больше нервозности. Все замерли и ждут чего-то. Ждут Венечкиного вердикта. «Ну, что скажешь?» — не выдерживает Клим. Хасе тоже оживает, вырубает газ и разливает кипяток по кружкам. Промахивается, обдает водой джинсы и тихо ругается, кажется, на испанском. «Клим», — Венечка поднимает взгляд на короля, — «отдай ей свиток». Я встряхиваюсь. Это и есть вердикт? Раз Венечка говорит, что я могу продолжить выполнять задание, следовательно, пытки и убийства отменяются. И я не зло, как выражается Хосе. «Ты уверен?» — мрачнеет Клим. Вот прямо не терпелось ему повтыкать иголки мне под ногти. «Ее выбрала сама смерть», — говорит Венечка, приспустив веки. «Я чувствую это. Чувствую великий замысел. Агриппина должна дойти до конца и занять чье-то место». Он трет губы, размазывая помаду, и добавляет. «Если честно, я не заведую тем, к кому она попадет». «Почему?» — хором спрашивают Клим и Хосе. «Она проклята», — сообщает Венечка и смотрит на меня. «Ты проклята. Ты знала об этом?» «Догадывалась», — цежу я сквозь зубы. «Все, с кем сближается Агрипина, получают серьезные травмы или погибают», — поясняет Венечка своим товарищам. «Я чувствую, чувствую, он будто принюхивается. Надо же, как много загублено душ. Зрачки расширяются». 12 Нет, тринадцать. Той масти, в которую попадет агрепина не поздоровится. Боюсь, одному из обществ уготовано полное вымирание. Как много загублено душ. После этих слов, кувалдой бьющих по сердцу, мне сложно сосредоточиться на остальном. Я подтягиваю колени и прячу в них лицо. Тело трясет, словно я окунулась в прорубь, и встала под кондиционер. «И в чем же тут великий замысел?» спрашивает Клим. «Смерть задумала избавиться от одной из мастей и пошла таким сложным путем? Решила подложить бомбу замедленного действия?» «Нам неведома логика смерти, но она есть». «И еще», — Венечка замолкает. «Знаю, это прозвучит странно, но с проклятием Агрипины что-то не так». «Что может быть не так с проклятием?» Саркастично произносит пиковый король. «Я ощущаю его очень слабо. Волны похожи на вулканический песок. Сухие, шершавые. Будто они исходят от... Не от живого человека. Я должен был сказать вам, хотя сам не понимаю, что это значит». Оторвав лицо от коленей, я вижу, что Венечка озадаченно смотрит на меня. Хосе и Клим тоже. Я не знаю, как относиться к услышанному. Слишком много информации. Мозг просто не справляется. Жует, жует, а проглотить не может. Пиковый король берет кружку, пригубливает чай и опускается на табуретку. Покопавшись в карманах пиджака, вытаскивает свиток и медальон. Свиток кидает мне, а медальон венечки. Подарок отазы, поясняет Хасе, усаживаясь на стол. «Ты уж читай вслух, Гриб. Интересно же!» Я нетерпеливо разворачиваю свиток. Внутри меня все ликует. «Наконец-то! Наконец-то!» Прочистив горло, произношу. Твое третье задание — признаться в любви!» Клим кашляет, поперхнувшись чаем.